Кроме того, у командира отряда имелся древний ПМ, полагавшийся каждому офицеру Рейха. Конный отряд поисковиков Нового Славянского Рейха, НСР, в тот день был должен выйти к узловой станции, конечному пункту своего маршрута. В течение семи дней два специалиста из инженерно-технического отдела Рейха, шедшие в составе отряда, оценивали уровень повреждений и сохранности железнодорожного полотна.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 Один товарняк стоял головой на восток, другие два когда-то двигались в западном направлении и стояли теперь на расстоянии 16 километров друг от друга. Единственному в рейхе достаточно мощному паровозу придется сделать не один десяток рейсов, чтобы растащить эти составы по 2-3 вагона, обветшавшие полотно не выдержит состава весом в сотни тонн, да и мощности локомотива для этого не хватит.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 он решил оставить инженеров, раненых и четверых бойцов для их охраны вместе с дрезиной в пяти километрах от узловой. В случае засады на станции раненые и технари окажутся обузой, да и кроме того, случись, что с инженерами, придется отвечать ему, Яросвету, совсем недавно награжденному второй молнией, украшавшей теперь его правый висок. Если знаком «С» в НСР были отмечены все бойцы молнии, и даже некоторые не состоявшие в этом элитном подразделении, то знак «СС» имели лишь десятки, а «ССС» — единицы. Яросвет был опытным офицером Рейха и к своим 30 годам успел не раз отличиться по службе. Вот и теперь он принял верное решение, о каком впоследствии не пожалеет».